История Столетней войны, история отношений между двумя ведущими европейскими державами этого периода, Францией и Англией, представляет собой действительно одну из самых ярких страниц, безусловно, позднесредневековой истории, безусловно, самое главное и центральное событие этого периода. Потому что это война, которая длилась 116 лет, война, которая растянулась на жизнь нескольких поколений, война, которая совершенно однозначно, претендовала на такую универсальность как бы в этом мире. Действительно, две самые могущественные, две самые значимые, пожалуй, державы той эпохи склеснулись между собой в грандиозном сражении. Эта война привела к очень серьезным результатам, потому что она преобразила и ту, и другую сторону. Она преобразила и Францию, и Англию. Она изменила в значительной степени общий ход европейской истории. И она показала определенные ориентиры, на которые должны были ориентироваться, прошу прощения за тавтологию, другие э, страны, на которые они должны были как бы подравнивать себя к этим стандартам. Безусловно, это в самом начале войны не было никому ясноным, не было понятно и не было адекватно осознаннные ее участниками. В те времена войны шли все время, войны шли постоянные, Феодальная война это абсолютно естественное состояние общества. Пожалуй, не было такого периода другого исторического, когда война была бы столь естественной, необходимой, потребностью и составляющей частью жизни общества. И надо отметить, что это состояние такой вот привычности этой войны вне всякого сомнения подвигло к ее началу многих участников. Тогда ведь никто не думал, что начинается, так сказать, столетняя война, что она будет длиться так долго. Подобные войны могли случаться и раньше, они случались и позже, и многие политические деятели. Многие лидеры этих государств и дворянство и народ расценивали это все как просто обыкновенный конфликт, который рано или поздно завершится, который рано или поздно сойдет на нет. И война сама по себе представляла из себя целый ряд стычек таких, то есть это ряд компаний, которые прерывались более или менее длительными перемириями. Были перемирия не очень большие, не очень длительные, были перемирия практически 20-летние, были перемирия нарушавшиеся какими-то военными столкновениями, были перемирия настоящие, такие когда мир поддерживался. Но в общем и целом все вместе это вылилось в единую такую большую кампанию между этими двумя государствами, в которые оказались на самом деле вовлечены очень многие соседние территории. Столетняя война представляет из себя для нас интерес в силу того, что в рамках этой войны получил основное и главное развитие, тот финальный этап совершенствования рыцарского вооружения, который в конечном счете привел к его упадку определенному. Можно вполне говорить о том, что Столетняя война, как никакая другая кампания, способствовала упадку рыцарства. Она способствовала упадку рыцарства как военной силы, а следовательно, главной силы Средневековья. Потому что, что бы ни говорили разные исследователи, главным основным содержанием европейской средневековой истории была война, было насилие человека над человеком, государством над государством, социума над социумом. Это было абсолютно нормально. И те прослойки общества, которые олицетворяли это насилие, которые являлись воюющими прослойками, определяли уровень несовершенства развития общества. Вот упадок рыцарской кавалерии, которая безраздельно господствовала на европейских полях с XI по XIII века, совершенно отчетливо был обозначен именно в период Столетней войны. Поводы и причины этой войны достаточно многообразны, но главным и основным, безусловно, был процесс размежевания как бы, между английскими и французскими владениями, который продолжался вплоть до начала XIV века, начиная с нормандского завоевания Британии. На протяжении практически 300 лет закладывались основные граней, составляющей этого конфликта. То есть Британия, которая владела, Англией, которая владела целым рядом территорий, иногда очень больших территорий на континенте, во Франции, собственно говоря, утратила практически все эти владения, за исключением Эквитании, уже во времена правления Иоанна Безземельного, то есть в начале XIII столетия, в самом начале этого века. И с той поры вот тот небольшой участок, который принадлежал англичанам на юго-западе Франции, являлся, собственно, тем средокрестьем, средоточием их вожделений, которые они всячески хотели расширить. То есть англичане, естественно, никогда не забывали, прошло уже более 130 лет с того момента, как они утратили эти территории, но они никогда не забывали о том, что эти земли принадлежат как бы английской короне по праву бог знает какого там 11 века. И Стремление вернуть эти территории было одним из основных. Кроме того, были территории, которыми скажем плантагенеты или герцоги нормандские по сути дела никогда не владели, но которые были крайне привлекательны. Ну, в частности, среди таких территорий следует упомянуть Фландрию. Фландрия — северная часть французского королевства, территория современной Бельгии, Нидерландов и крайнего севера Франции — представляла из себя один из самых лакомых кусков европейской территории в те времена, потому что именно во Фландрии существовала наиболее развитая, наиболее устойчивая, наиболее э, такая совершенная для своего времени промышленность. Существовали богатые и процветающие города, существовали ремесленные производства, в частности, производства сукна, которые в значительной степени были ориентированы на английские ресурсы, то есть на английскую шерсть и стремление соединить под одним скипетром так сказать, эти два явления, то есть не только производство шерсти на продажу, но и обработку ее, не только производство сырья, но и его переработку. Вот это стремление было очень отчетливо для английских самых разных слоев населения, не только для купечества, не только для ремесленников, но и для многих дворян, потому что в Англии, как нигде в Европе, дворянство активно вовлекалось в товарно-денежное отношения вовлекалось в связи на рынке, на товаропроизводящем уровне и на уровне сбыта этих товаров. Таким образом, два основных э, повода как бы, и основных причин войны э, представляли собой сугубо территориальные и экономические претензии Англии, которая была неизмеримо внешне более слабым королевством, нежели Франция. Претензии к Франции. Нужно сказать, что если бы это дело происходило, допустим, в конце XII века и сложилась подобная обстановка, то кто его знает, как бы это произошло. Конечно, к тому времени Франция представляла из себя достаточно такое раздробленное государство и, пожалуй, по уровню централизации своей силы с трудом могла противостоять, как действительно единое государство, как единый субъект, юридически-политически, могла вряд ли противостоять адекватно Англии. Но в начале 14 века Франция очень серьезно окрепла. То есть Франция представляла себя мощное и, как казалось, весьма централизованное государство с огромными вооруженными силами, стоящими в массе своей как раз из рыцарского войска, из рыцарских ополчений разных регионов, разных феодальных владений, разных графств, герцогств, баронств этой страны. И Франция, безусловно, виделась внешне колоссом, который с Англией тягаться может... Ну, скажем так, с очень высокими шансами на успех. Точных данных нет, но население Франции в этот момент разные исследователи оценивают цифрами где-то от 18 до 25 миллионов человек. Видимо, эти цифры недалеки от истины, но, во всяком случае, порядок был такой. То есть примерно около четверти современного населения, около четверти или трети современного населения этого государства. Что касается э, Британии, Англии, собственно вот самого ядра этих английских владений, да, то, опять же, по разным оценкам, на тот момент в Англии проживало ну, никак не больше четырех миллионов человек. Может быть, даже миллиона два. То есть э, масштаб людских ресурсов, которые в средние века играли огромную роль, был совершенно несопоставим. Но качество было разным, как показали боевые действия в ходе войны. И важно отметить, что Причины войны были очень глубокими, они имели трехвековую традицию. Повод к войне был совершенно свежим, потому что в начале XIV века пресекается династия французских королей, пресекается династия Капитингов, потому что в двадцатых х годах XIV века один за другим в течение 10 лет умирают все три принца, которые вступают на престол после смерти Филиппа Красивого, и мужская линия рода капетингов пресекается. После этого возникает традиционная проблема престола наследия, и э, королем Франции становится представитель династии Валуа Филипп. Филипп Валуа, который будет э, действительно тем человеком, который при котором начнется Столетняя война, первым из рода Валуа, э, рода славного, который просидит на французском престоле до конца XVI века. Но рода э, такого, я бы сказал, Немножко незадачливого, потому что действительно на его историю выпали очень серьезные испытания для Франции. Конечно, и расцвет французский в виде абсолютизма в конце 15-го, начале 16-го века, но в том, же, в том числе и серьезные бедствия, в частности, 116 лет Столетней войны, итальянские войны, кугенотские войны в 16 столетии и масса всяких других проблем. Так вот, Филипп Элуа, э, севший на престол, был э, там, в третьем колене фактически, родственником этой правящей династии Капитингов, то есть имел все основания по феодальному праву претендовать на престол, но не меньшие основания, правда, по женской линии рода, были и у английского короля в этот момент. И английский король совершенно отчетливо претендовал на занятие этого вакантного престола. Более того, э, в один из моментов времени Произошел с точки зрения феодального права Средневековья исключительно э, яркий такой и вызывающий акт. То есть произошла э, перемена состоянии и внешнего вида герба Англии, что очень серьезно отразилось и повлияло на э, всю историю. То есть английский король, демонстрирует, что он имеет право на французскую территорию, изменяет английский герб. Он делит щит на четыре части – и в двух из них помещают э, как составные части э, гербы французского королевства, то есть золотые лилии на лазуревом поле. Э, с точки зрения средневекового феодального права, это обстоятельство само по себе могло быть совершенно отчетливым поводом войне, к войне, казус белли. Э, вне всякого сомнения, подобный демарш означал э, фактическое, на уровне юриспруденции, включение, Франции в состав английского королевства. И даже если бы не происходило ничего другого, не было вторжений, каких-то чего-то еще, объявление войны после этого последовало бы в любом случае. Но на самом деле боевые действия рано или поздно все равно начались бы вне всякой зависимости, опять же повторяю, от подобных тонкостей геральдического свойства. Начало этой войны, было достаточно вялотекущим. То есть война началась в 1337 году, и э, примерно первые 8-9 лет э, шла не шатко-не валко. То есть э, англичане перебросили небольшие контингенты на территории Франции, северной Франции в основном, начали там боевые действия, и война велась такими традиционными, средневековыми методами, то есть э, осады замков, какие-то мелкие стычки небольших отрядов между собой, кружение их по землям с разорением там местных крестьян и так далее. То есть нормальная такая затяжная феодальная война, как это всегда обычно бывало в Средние века. Но через три года после начала английский флот уничтожает, фактически уничтожает, по крайней мере, разбивает французский флот в проливе Паде-Кале у голландского городка Слюйс, Слюз, ну, то есть шлюз, да? именно от этого слова происходит наше русское слово шлюз. Э возле которого в 1340 году произошло это первое и единственное сражение, морское сражение Столетней войны, положил начало переходу войны в активную стадию, потому что следствием этого разбития французского флота была фактически ликвидация его сил на море и переход господства на море к англичанам. После этого англичане не имели никаких проблем с переправкой войск на континент, что было очень важно. А французы, наоборот, никак не могли этому помешать. То есть французский флот, раз утерянный, французы не были такими классными мореходами, как англичане, и раз утерянный французский флот, восстановить в прежних объемах просто не получалось. То есть получили господство на море, которое было в те времена также необходимо, как сейчас господство в воздухе при ведении боевых действий. И вот это господство на море совершенно отчетливо показывало, демонстрировало, что война действительно переходит в какую-то новую стадию, в новое качество. Символом этого нового качества было увеличение боевых действий на континенте. Ровно через шесть лет по меркам средневековых войн срок достаточно небольшой, через шесть лет происходит первое грандиозное сражение столетней войны, битва при Креси. Битва при Креси 1346 года, в которой, которая происходит на территории Северной Франции, битва, в которой французы, французское войско терпит сокрушительнейшее поражение от англичан. Сокрушительное поражение в силу того обстоятельства, что совершенно разная тактика применяется сторонами. В силу того, что эти две страны имеют разные вооруженные силы. Вот здесь самое время обратиться к тому, что из себя представляли вооруженные силы того времени и той эпохи. Самое время сделать некий, некий такой экскурс, который будет полезен нам для понимания сущности всего периода позднего Средневековья. Все дело в том, что эта эпоха была совершенно отчетливо связана с кардинальной переменной роли разных родов вооруженных сил. Как я уже говорил, до XIII века безраздельно господствовала рыцарская кавалерия. На полях сражений тяжеловооруженный всадник, который сидел на коне, который представлял из себя достаточно хорошо защищенную доспехами, бронированную единицу, которую было достаточно трудно поразить. Этот всадник, безусловно, оказывался доминантой определённой на поле боя, и он имел возможность в силу собственной массы, в силу собственного вооружения, в силу того, что он находился выше пехотинца, почти всегда одерживать над ним верх. В единичной схватке один на один пехотинец против всадника шансов, как правило, не имел никаких. Если их несколько человек набрасывалось на всадника, то это было, конечно, с большими вероятностями на успех, Но э, для этого нужны были особые условия, то есть для этого должен быть рассыпной строй всадников, должны быть тахатинцы, которые тоже не побоятся несколько человек значит броситься вот в эту толчую битвы и э, там, крюками, баграми, алибардами и прочими вещами расправиться с этим э, рыцарем, стащив его с коня. Э, безусловно, для этого условия складывались далеко не всегда. Для этого нужно было, чтобы рыцарская конница была не организована, а пешее ополчение... Э, Пехотинцы были, наоборот, хорошо организованы. И подобная ситуация складывалась иногда. Ну, в битве при Куртре в 1302 году, битва Шпор, да, когда ополчения фландерских городов разгромили французское рыцарское войско. Это было абсолютно закономерно в силу того, что городские ополчения очень часто имели очень серьезную внутреннюю сплоченность, они подчинялись дисциплине, и вот эта каре построенная. Пехотинцев было невозможно разбить всадники в данном случае иногда терпели достаточно отчетливое поражение Но так случалось повторяю далеко не всегда в начале 14 века сам по себе уровень развития пехоты делает все больше и больше успехи то есть пехотинцы становятся все более и более самостоятельными если в 12 например веке пехотинцы представляли себя лишь бледное подобие настоящих воинов то есть онищали обо они защищали они охраняли пленных Они создавали массу, такую массовку на поле битвы, которая практически не играл никакой реальной роли наступающей. То есть их рассматривали просто как пушечное мясо. Теперь пехота начинает выступать как нечто самостоятельное. Она вооружается, она покрывается доспехами, потому что возрастает количество железа в обществе, и она становится дешевле. Тяжело вооруженная, бронированная, хорошо. Экипированная пехота может противостоять уже коннице все более и более успешно. Если она организована, то есть если она дисциплинирована, это сопротивление возрастает неимоверно. Но главным, безусловно, деянием этого периода, главным событием начала XIV века явилось быстрое распространение и употребление в Европе огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие, которое представляло из себя одно из самых главных изобретений Средневековья, было поначалу весьма примитивно Точно неизвестно, кто и когда сделал это в Европе первым, потому что изобретение пороха приписывалось монаху-чернокнижнику Бертольду Шварцу и приписывалось прямому заимствованию арабов, трудно сказать. Но, судя по всему, к концу 13 века Европа дозрела до подобных химических опытов. Ведь огромное количество алхимиков в Европе В средние века занималась бог чем. Они пытались открыть свой философский камень и параллельно с этим они открывали кучу всяких вещей. Поэтому предположить, что э, некий порох был э, создан в лабораториях э, алхимиков, даже нескольких, и не одного, не составляет ни малейшего труда. Тем более, что слухи об этом, безусловно, э, существовали, потому что порох уже около тысячи лет был известен в Китае и некоторое время назад был позаимствован арабами. И те, и другие им пользовались, знали его, но в военном деле применяли крайне редко. Вот в этом как раз очень ярко сказывается особенность такая европейского архетипа мышления, потому что европейцы, едва познакомившись с этим взрывчатым веществом, сразу насочиняли, напридумывали кучу всяких орудий войны, которые на нем были основаны. И вскоре, через пару столетий, вернули тем же арабам и китайцам их изобретение, придя их колонизировать. Как бы это ни было, в начале 14 века оружие на основе пороха, то есть огнестрельное оружие, начинает распространяться, начинает появляться. Самое начало этого процесса покрыто тайной. Но нет сомнений, что где-то между 1310 и 1330 годами появляются первые образцы действительно работающего огнестрельного вооружения. Они были крайне примитивны. В основном это были тяжелые орудия, то есть пушки, или нечто среднее между пушками и ручным огнестрельным оружием, то есть то, что в русской традиции называется пищалью, а в европейской традиции называется ракебузой, то есть массивный ствол, который в сочетании с прикладом там, или каким-то ложем, на котором он крепится, может достигать веса в несколько десятков килограмм иногда, который в основном не предназначен для транспортировки в руках и для стрельбы, так сказать, рук, а в основном предназначен для стрельбы из, из крепостей, из валов каких-то заградительных и так далее. Вот эта ситуация, когда европейское вооружение доходит до этого состояния, сопровождается определенным прогрессом металлургии. Потому что первые стволы, безусловно, их делают весьма примитивным простым способом. Как правило, самые ранние пушки, они сварены из нескольких полос чугуна, поэтому ствол имеет не круглое сечение, а такое многогранное, и они очень ненадежно они скрепляются металлическими обручами, их разрывают там, при каждом третьем выстреле буквально. То есть это оружие, которое иногда наносит больше ущерба своим создателям, нежели тем, против кого оно применяется. Но вместе с тем это очень эффективное оружие в некоторых условиях. То есть, например, если мы осаждаем замок, если мы там, хотим его штурмовать, когда нет опасности э, маневра неприятеля, то есть когда можно поставить, вкопать там, в землю козлы деревянные, каркас под крепление этой пушки, навести ее и методично там, раз в два часа стрелять в одну и ту же точку на стене. Понятно, что на второй-третий день эта стена обязательно рухнет. Долго это продолжаться не может. Тем более, что калибр этих пушек иногда был очень велик. Конечно, это не царь пушка в Москве, которая стоит в Кремле, но калибр в 30-40 сантиметров в те времена не был редкостью. то есть Ядра, которые были сопоставимы с сечением человеческого тела, то есть человек свободно пролезал бы в ствол этой пушки, они были в порядке вещей. Их вытачивали, как правило, из камня. то есть По сути дела, пушка была реальным продолжением старой метательной артиллерии, которая испокон веку применялась в Средиземном море и в, Европе, в странах Средиземномор, в странах Средиземноморского бассейна и на территории Европейского континента. Безусловно, эти предметы вооружения не годились для маневренного полевого боя, и пока они очень мало там применялись. Но в качестве ликвидатора замков артиллерия заявила о себе сразу практически уже в 14 уже в начале 14 века для всех людей которые прикасались к этой тематике для всех полководцев и так далее стратегов становилось ясно что артиллерия э, это очень перспективный вид вооружения именно в планах в плане борьбы с э, стационарными укрепленными целями то есть ликвидация непокорных замков э, вскоре уже даже в первой половине столетней войны по э, ну, по-серьезному даже не мыслилась без артиллерии. Поэтому именно с этого направления она начала свое развитие. Потом появились новые всякие, дополнительные направления, которые явились ну, точкой приложения усилий многих э, мыслителей, так сказать, практиков этого времени, которые были э, очень актуальны. Э, следствием этого распространения стало то, что начался бурный прогресс этого огнестрельного оружия. Те примитивные образцы, которые существовали сначала, уже к концу XIV века, начинают потихонечку дополняться относительно легкими. Ну, когда мы говорим легкими, то это значит, что они весили, по крайней мере, меньше 20 килограмм. Относительно легкими установками, э, калибра 25-30 миллиметров, которыми можно было пользоваться и в полевом бою. Применение их оставалось достаточно проблематичным, естественно, потому что оружие того времени очень медленно заряжалось. Процесс зарядки, который заключался в том, что шомполом сначала прочищали ствол, потом засыпали туда определенное количество пороха, которое дозировалось, так сказать, на глазок обычно. И если положить больше, то это орудие запросто могло просто разорвать. И дозировали, как правило, силу выстрела и угол траектории очень часто дозировали добавлением или уменьшением количества закладываемого пороха. То есть таким образом вели так сказать, прицеливание. И это все зависело от искусства оружейника. То есть эти люди, которые стреляли из подобных вещей, были, ну, во-первых, безусловно, самой главной группой риска, риска того времени, а во-вторых, безусловно, мастерами своего дела. Поэтому артиллерист, ран... артиллерист от этого раннего периода, эпохи Столетней войны или чуть после нее, это человек, который не знаю, на грани это работает то есть Одна из самых сложных, тяжелых, тяжелых, забавных профессий этого периода. Но ручные всякие виды огнестрельного оружия заряжались, естественно, меньшим количеством пороха, они были более транспортабельны, но процесс заряжания был достаточно долгим. Вот это прочистка ствола, заталкивание туда пороха, значит, забивание пыжа, забивание туда пули или ядрышка, забивание еще одного пыжа, потом нужно было насыпать порох на полочку рядом с отверстием, где находился доступ в канал ствола. Причем, если идет дождь, то стрелять невозможно, потому что все намокнет. Никто же не будет зонтиком стоять и прикрывать это все. Надо было все поджечь. Пока оно горело, там около секунды оно догорало до канала ствола, то есть надо было прицелиться за этот момент. Это было сложно достаточно. Естественно, это было не очень сильно распространено. Огнестрельное оружие этого периода применялось весьма ироничных масштабах. Известно, что под гренвальдом например, в 1410 году, когда э, Тевтонский орден э, столкнулся с э, объединенными силами поляков, русских, литовцев, татар, чехов и был разбит. Э, немцы применили около десятка э, пушек полевых, легких, которые стояли перед их позициями. Там ведь войска между собой э, собирались сражаться долго, они там чуть ли не полдня стояли друг против друга на солнышке. Потом, когда славянскому ополчению, скажем так, надоело это стояние, они бросились в атаку через несколько часов ожидания. И немецкие артиллеристы успели сделать один залп. Трудно сказать, попал ли хоть один снаряд, хоть одно ядро в цель, возможно, и попали. Но второй залп они сделать не успели, потому что это было даже немыслимо. Они только успели поднести фитили, выпалить, когда до этих скачущих оставалось не знаю, несколько десятков метров в лучшем случае, и разбежались тут же под прикрытие своих войск. То есть перезарядить пушку было немыслимо, она не могла применяться в привычном нам понимании. Тем не менее, это огнестрельное оружие является очень важным и серьезным аргументом, потому что распространение ручного оружия, из которого может стрелять пехотинец, которое может быть применено массово, а эта эпоха начинает наступать первой половине XV века, то есть уже в конце Столетней войны. Применение этого ручного огнестрельного оружия символизирует очень важное явление. Оно символизирует э, определенный упадок главного его противника, то есть конных тяжело вооруженных бойцов. Все дело в том, что выстрел с небольшого расстояния в несколько метров, несколько десятков метров из э, пищали, там, аркебузу, подобного ручного огнестрельного оружия, гарантированно уничтожают любого всадника. то есть Если попали, то эта пуля способна пробить доспех насквозь, вместе с, с человеком, вместе с всем, что на нем одеты. И если стоит отряд пехотинцев, в котором насчитываются десятки, может быть, даже сотни человек, если они вооружены все этим огнестрельным оружием, они дают залп, то у рыцарской коннице есть очень мало шансов преодолеть без потерь это преодолеть без потерь этот участок э, территории. И применение этих средств делает постепенно, медленно, но неуклонно, делает практически бессмысленным совершенствование рыцарского доспеха. То есть он может противостоять этим выстрелам, этим ударам, в том случае, если он будет иметь там толщину сантиметра 2 брони, тогда да, тогда от него эти пули будут отскакивать. Но человек в двухсантиметровой броне не способен не то что воевать, но даже и длительное время просто сидеть на лошади. И лошадь не способна его нести. По крайней мере, в бою он абсолютно беспомощен. То есть возникает ситуация, когда э, можно построить такие доспехи, можно их сделать, можно их сковать, только их нельзя применить. И возникает ситуация, когда совершенно безразлично, в доспехах вы или без доспехов. Главное не попасть на траекторию движения пули. Если пуля летит в вас, то что на вас одета, не имеет никакого значения. Вы все равно погибнете или будете серьезно ранены. Поэтому применение доспехов начинает после этого массированного распространения огнестрельного вооружения, постепенно, неуклонно начинает сходить на нет. Но это, впрочем, явление, конечно, гораздо более позднее. То есть даже в конце Столетней войны этот процесс еще не набрал своих оборотов. Это случилось в 16 веке. Но тенденция, о которой я рассказываю, была совершенно отчетлива. И Столетняя война привела к бурному прогрессу и рыцарских доспехов, и способов ведения войны, и способов, с помощью которых э, решались те или иные проблемы совершенствования огнестрельного вооружения. То есть эта война была универсальным таким локомотивом, катализатором, который очень бурно, очень активно э, поспешствовал разв развитию и совершенствованию военного дела. Вне всякого сомнения, это было очень важно. Наличие этих воинских контингентов, вооруженных огнестрельными орудиями, не должно загораживать от нас главной и основной интриги Столетней войны, главного и основного ее содержания. Это факт применения англичанами в массовых количествах лучников. Лучники представляют из себя одну из легенд Столетней войны, потому что именно их луком и их стрелам принадлежит честь победы, по сути дела, во всех трех основных сражениях. Столетняя война насчитывала три основных, главных, базовых, таких крупных сражения. Битва при Креси в 1346, битва при Пуатье ровно через 10 лет 1356, и битва при Азенкурии в 1415 году. Во всех трех битвах французы потерпели сокрушительнейшее поражение. И несмотря на то, что войну выиграли именно французы, В сражениях Столетней войны не удается найти ни одного грандиозного такого масштабного сражения, которое бы выиграно было французской армией. Были славные были осады, там взятия городов, были победы на поле боя, многочисленнейшие. Но крупные сражения, все три основных, были французами полностью проиграны. Причем проиграны именно в силу массового применения англичанами этих самых лучников. Лучники в Англии были определенной гордостью и определенным национальным достоянием. Они появились не вдруг, на самом деле они пришли из той же самой Франции. Ведь с Вильгельмом Завоевателем в 1066 году под Гастингс пришли нормандские и бретонские лучники, которые очень активно применяли свой лук, свои предметы вооружения, которыми они искусно владели против англосаксонской армии, против пехотинцев Харльба. Годвинсона. Применение этих луков в конечном счете в значительной степени помогло нормандской коннице победить англосаксов. И эта традиция никуда не делась, потому что очень многие английские, будущие английские крестьяне, которые стали потомками этих нормандцев и бретонцев, блестяще владели луком о масштабах этого владения дают блестящее представление баллады Робин Гудя, которые складывались между началом 12 и 14 веками, может быть, даже и позже. Баллады, которые рисуют образ э, очень распространенного в массах умения стрелять из лука, помощью которого охотились, с помощью которого отстреливались от всяких там недругов и так далее. И, э, безусловно, вот та королевская заповедь э, о создании сказать, королевских заказников, в которых нельзя было охотиться, главная интрига Робин Гуда, она как раз вот в противостоянии э, этим королевским установлениям. Э, вот эта интрига была бы невозможна без как раз массового развития э, практики стрельбы из лука. И так получалось, что указы короля противоречили самим себе. Английский король всячески боролся с применением лука, по крайней мере, в своих королевских угодьях против дичи, но в то же время английский король чем дальше, тем больше, все более и более остро нуждался в этих самых лучниках. Поэтому английская королевская власть она никогда не забывала. Вот в романе Овенго это очень хорошо чувствуется, то есть лучники вот эти, они ведь не обязательно были такими лесными братьями, да? то есть каждый крестьянин он умел и вполне неплохо стрелял без лука. Лучники представляют собой такую и надежду и опору королевской власти, и в то же время людей немножко маргинального свойства, таких полукриминальных. Вот это отношение такое раздвоение для английской жизни было очень характерно, очень свойственное. И факт, факт остается фактом, что в ходе столетней войны, Английская королевская власть массово привлекает вот этих свободных крестьян, владеющих луком, на службу в армии. Это делается за счет тех самых счетовых денег и прочих налогов, которые взимаются с людей, не желающих служить, и на которые внимаются люди, желающие служить за деньги. И э, обеспечение этих пехотных отрядов не привилегированных. они ведь э, стоили не очень дорого. Скажем, наем какого-нибудь знатного воина, да, А в Европе повсеместно существовала практика, когда рыцарь служил э, за деньги, когда рыцарь принимался э, на работу как бы. Вот эта практика э, была очень распространена, и э, безусловно, такие рыцари стоили достаточно дорого. Э, учитывая, так сказать, ежедневные там жалование или месячные, э ежегодные. Э, э, наряду с этим лучники были чрезвычайно э по сравнению с привилегированным таким войскам, но не менее эффективным. И так получилось, что к началу XIV века английская армия, особенно та, которая вот отправляется во Францию, она в значительной степени опирается на усилия как раз этих бойцов. И ситуация заключается в том, что э, разница между контингентами э, очень разительна. Во многих битвах, вот, о которых известно, возникает ситуация, когда Ну, армия английская там, допустим, состоит из 5.000 человек, да, и в ней 1.000 рыцарей и 1.000 4 лучников. Это пропорция, которая может быть названа оптимальной. Вот для конца э средневековья, для конца эпохи э, знакомой нам по такому яркому своему выражению во всяких воинственных действиях, это оптимальное сочетание всадников и пехоты. Неслучайно очень часто применяют в разного рода эталонных компьютерных играх, посвященных эпохе Средневековья. Дело в том, что вот подобное сочетание показало свою эффективность именно на полях Столетней войны. И англичане с французами очень скоро убедились, одни на своей шкуре, а другие на собственных опытах, убедились, что это действительно так. И получилось так, что действительно зачастую на одного рыцаря в английском войске приходилось 4, 5, и 10 даже, может быть, лучников, которые составляли основной костяк этого, этих вооруженных контингентов. Лучники были вооружены большими луками, которые зачастую были в человеческий рост, высотой иногда и больше, там, до двух метров, из которых стреляли луки простые, составные, то есть не всякие там могло-татарские с изогнутыми там, из козлиных рогов и так далее. Обычные деревянные луки, чаще всего из тиса или каких-то других пород древесины, из которых стреляют длинными, почти метровыми, то есть около 90 сантиметров, стрелами, стрелами, которые на дистанции ну, до 200 метров практически имели поражающее значение. На дистанции в сотню метров элементарно коллифицированный лучник попадал в заданную цель. И высочайшая скорострельность этого вида вооружения обеспечила им абсолютное доминирование превосходства на поле боя. Все дело в том, что это то было совершенно необходимо в силу, я бы сказал, такой такого неравенства как бы сил. То есть понятно, что если лучник встречался или несколько лучников встречались с рыцарем на поле боя, то э, шансов в ближнем бою они зачастую могли просто не иметь. Поэтому нужно было на дистанции максимального поражения постараться вывести этого всадника из строя. Учитывая, что скорострельность лучника достигала 10-12 выстрелов в минуту, этого было несложно добиться, когда на каждого французского рыцаря в бою зачастую приходилось не меньше одного английского лучника, а то и по два. Устоять под градом этих стрел было крайне тяжело, потому что стрелы эти пробивали доспехи. Это было самое главное основное. Стрела кажется иногда легкомысленным вооружением, но эти стрелы были достаточно тяжелы и имели очень высокую скорость, благодаря этому они пробивали и кольчужный доспех, и пластинчатый доспех. Поэтому возможности сопротивления, возможности противостояния воинским контингентам англичан у французского войска были всегда крайне ограничены. И именно с этим была связана практика, которая для французов действительно, как это ни печально, стала... Практикой нести поражение от англичан. И битва при Крисии, и битва при Пуатье и в конечном счете битва при Азумкуре были выиграны в основном за счет массового применения англичанами этих самых контингентов лучших.